Глава вторая. Алло, отвечаю я, не могу пересилить себя и добавить милый, как я это обычно делаю. Киса, с тобой все в порядке? Заботливо спрашивает Павел. Ты заболела? Я откашливаюсь. Все в порядке, Паш, это аллергия, ты же знаешь, говорю я. Ты приняла лекарство? Как ты себя чувствуешь? У меня даже зубы сводят от такой его показной заботы. Если бы я своими глазами и ушами не видела и не слышала его подлость, то сейчас бы подумала, что мне просто нереально повезло с мужем, как я думала последние 18 лет. Мы с Пашей познакомились в театре. Я тогда была начинающая актриса, а он пришел посмотреть спектакль за компанию с другом. Ему стало скучно, и он отправился искать буфет. Заблудился и забрел за кулисы. А там я только-только сыгравшая свою сцену. От волнения упала в обморок прямо ему в руки. Вот так и познакомились. И больше не расставались. Паша сразу покорил меня. Он шикарно ухаживал, исполняя все мои капризы. Дарил цветы, подарки, возил отдыхать. Я и не заметила, как стала нуждаться в нем. Даже один день разлуки казался вечностью. Мы не могли надышаться друг на друга. Ходили держать за ручки по улицам и говорили, говорили. Через полгода мы поженились и стали жить вместе. Тогда мы были самыми счастливыми. С годами наш костер страсти поутих, но я считала, что у всех. Невозможно сохранить отношения, как в юности, на всю жизнь. Я очень хотела ребенка, Но муж убедил меня, что нужно сначала встать на ноги, пожить для себя, а потом уже думать о детях. Когда же все таки мы решились, оказалось, что муж не может иметь детей». Мы лечились, ездили по разным странам, надеялись, что врачи нам помогут. Но вердикт был однозначным. У Павла никогда не будет детей. Пару раз я предлагала взять ребенка из детского дома, но Паша был категорически против, и я сдалась. Убедила себя, что и без детей можно быть счастливой. Так оно и было до сегодняшнего дня. А теперь у меня ни мужа, ни ребенка. Может быть, будь у меня дитя, Я бы легче перенесла такое предательство самого близкого и любимого человека. Ариша, родная, отвлекает меня от воспоминаний голос мужа. Ты как? Я сейчас приеду. Нет-нет, не надо, откликаюсь я. Не стоит ночью ехать. Я в порядке. Ты уже заканчивай там свои дела и приезжай. Ты точно в порядке? Точно, Паш, все хорошо, говорю я. Немного устала, лягу пораньше. Хорошо, если бы ты знала, как я соскучился говорит муж с сексуальным придыханием, что меня безумно раздражает. «Я тоже милый», — выдавливаю я из себя. «Пока». Чемокую трубку и поскорее отключаюсь. Если поговорю еще немного, меня просто стошнит от его лицемерия, его подлости. Всю ночь я не могу уснуть. Ворочаюсь и утром просыпаюсь разбитой. Первым делом я отправляюсь в спа. Мне нужно максимально расслабиться, И привести себя в порядок, чтобы муж не догадался о том, что я в курсе, чем он занимался в гостинице. Я думаю, что справлюсь. Все-таки я актриса, хотя и погорелого театра. После того, как я привела тело и разум в порядок, я звоню своей давней подруге Ирке. Она тоже не смогла стать актрисой и стала костюмером. Говорит, что не может жить без театра. «Ириш, привет!» — бодро начинаю я. «Привет, Ариш!» «Это наша вечная хохма о схожести имен. Как ты? «Случилось чего?» «С чего ты взяла?» Удивляюсь я прозорливости подруги. «По голосу слышу», — деловито отвечает она. «Рассказывай». «Встретиться надо, Ир. Так по телефону сложно объяснить», — вздыхаю я. «Ну давай через полчаса. У меня обед как раз», — отвечает Ирка. «В нашем кафе». «Давай», — отвечаю я. «У нас есть любимое кафе, где мы частенько встречаемся с Ирой и иногда с нашими общими друзьями. По непонятной мне причине...» Павел не взлюбил мою лучшую подругу, как и она его. Я замучилась их мирить, и мы решили, что Иру я в гости звать не буду, когда муж дома, чтобы не нервировать их обоих.